Вера с Катей, Анфиса и немного позже Надя сахапкой дров. Они сгрудились у порога, во все глаза рассматривая незнакомую девчонку, высидающую за столом и уничтожающую их припасы. "Ты что тут делаешь?" спросила Катя, сильная, ловкая девушка, красивая не так лицом, как всей своей рабочей статью, которую не скрывал даже мешковатый ватник. "Чай пью". Отозвалась Тося и отхлебнула из кружки, показывая непонятным девчатам, как люди пьют чай. Да откуда ты взялась? Тося поперхнулась чаем, закашлялась и неопределённо махнула рукой за спину, туда, где, по её мнению, находилась Воронежская область. Катя не поняла Тосиной сигнализации и переспросила: "Откуда говоришь?" Тося неохотно отвела целёхонький бутерброд от губ и сердито ткнула им в сторону своей койки. Всю жизнь о такой соседке мечтала, насмешливо сказала Анфиса. Она работала телефонисткой на коммутаторе, одевалась лучше всех в комнате и была красива той броской красотой, которая сразу же приковывала внимание, мужчин заставляла оборачиваться на улице, а женщин провожать её завистливыми глазами. Но было в Анфисе и что-то хищное, кошачье. Слишком рано в жизни Анфиса узнала, что она красива, и это знание обернулось для неё чувством своего извечного превосходства над другими девчатами. Ни с кем в комнате Анфиса не дружила и по-своему уважала одну лишь Надю за то, что часто не понимала её. Анфиса шагнула к столу и отодвинула от Тоси свою банку с вареньем. Это кто научил тебя по чужим тумбочкам лазить? Так у вас же никого не было, оправдалась Тося, не чувствуя себя ни капельки виноватой. А у меня и сахар кончился. Мы в деддоме так жили, всё обще. Деддомовская презрительно выпалила Анфиса. А ну и видно. Тося приподнялась, было чтобы защитить честь родного деддома, но Вера, самая взрослая из девчат, удержала Тосю на табуретке и передвинула к ней свою пачку печенья. Пей чай, а то остынет. Тося послушно отхлебнула из кружки, наконец-то добралась до вкусного бутерброда и с набитым ртом снизу вверх признательно глянула на добрую Веру. Вера училась заочно в лесном техникуме, работала размётчицей на верхнем складе и была старостой комнаты. Она успела уже побывать замужем, и все девчата, кроме Анфисы, привыкли советоваться с ней. Для всех в комнате Вера была непререкаемым авторитетом, и даже бойка Анфиса остерегалась с ней спорить. Прямо из дедома к нам поинтересовалась Вера, и в голосе её прозвучала жалостливая нотка. Туся терпеть не могла, когда её жалели, как разнесчастную сиротинку, и насупилась. Нет. Я уже сезон в совхозе проработала. Покритиковала агронома, меня и, и того по собственному желанию. Девчонки, а это правда, что у вас тут медведи в лесуть, мать муща? Ты нам медведями зуб не заговаривай, оборвала её Нфиса. И что ты на меня взъелась? Тося оглядела девчат. У вас каждая сама за себя живёт. догадалась Друкана и сокрушённо покачала головой, жалея, что заехала в такие дикие частнособственнические края. Давайте так, всё моё ваше и наоборот. Видно больше наоборот, съязвила Анфиса. Она спрятала в свою тумбочку банку варенья, а заодно уж вытащила из-под койки чемодан и проверила, целы ли замок. Завидев такое, Тося вскочила с табуретки и стукнула кружкой по столу, расплескивая чай. "Девчат, да вы что?" Тося схватила свой баул, перевернула его над столом. На клеёнку посыпались свёрнутое жгутом полотенце, новенькая пластмассовая мыльница, зубная щётка, немудрящая Тосе набелижишка, одна разъединственная варежка с левой руки, осколок хорошего толстого зеркала, крупная дешёвая брошка. Разномастные пуговицы и перевязанная ленточкой пачка фотографий самых любимых тосинных киноактрис. Вот, пользуйтесь. Богато живёшь, фыркнула Анфиса. Пользуйтесь, взвизгнула смешливая Катя. Хватай за живот. Ну и комик. Хватит вам, остановила подруг Вера, снимая с плеча полевую кирзовую сумку. Одна лишь рослая хмурая Надя не принимала участия в общем разговоре. Будто и не видела Тося, заприметив лебедей над своей койкой, она тихо спросила: "К Санн-санч приходил?" "Да был тут один старичок", отозвалась Тося. Катя шикнула на неё и толкнула в бок. Удар пришёлся в ту самую невезучую косточку, которую растрясла Тося в грузовике. Она поморщилась, потёрла пострадавший из-за здорово живёшь бок и спросила густым шёпотом: "А кто ей этот дядька?" "Женьих" Еле слышно ответила Катя. Да разве такие женихи быва? Надя покосилась в их сторону, и Катя поспешно запечатала рукой тосин рот. Вера строго взглянула на Тосю, нарушившую, по неведению, какой-то неписаный закон комнаты. Поменьше болтай, сказала она и пошла в свой угол. Подкладывая в печку дрова, Надя пристыдила Тосю. Ты что ж, кума, всю сухую растопку спалила? Дрова у нас за домом, в край ней поленницы. Да я ж не знала, промямлила Тося, не решаясь почему-то дерзить суровой Наде, которой так не повезло с женихом. Надя мельком глянула на съёжившуюся Тосю и отвернулась, признавая причину уважительной. Она хлопотала у плиты, готовя ужин для себя и Ксанксаныча. Руки её большие, сильные, умело делали своё привычное дело, а лицо было какое-то безучастное, словно ничего вокруг Надя не видела и всё время думала одну невесёлую думу. Таких рослых и крепких девчат, как Надя, беспрекословно берут на работу самые привередливые начальники и охотно принимают в свою бригаду рабочие. По общему мнению всех её подруг и незнакомых парней, Надя была некрасива. Все ребята, которые нравились Наде, всегда хорошо о ней отзывались. Стреляли у неё пятёрки перед получку, уважали её, слушались, даже дружили с ней, а влюблялись в других девчат и женились на них. В свои 27 лет Надя уже свыклась с выпавшей её долей участью, стала молчаливой, замкнутой. Кажется, она примирилась с судьбой и даже выбрала жениха под стать себе. А впрочем, в Наде чувствовалась упрямая, да времени дремлющая сила, будто сжатая пружина сидела в ней и с каждым днём сжималась всё крепче и тесней, чтоб когда-нибудь распрямиться и сработать неожиданно для всех, да и для самой Нади. Вера повесила полевую сумку на тумбочку с книгами и заметила на подушке письмо, принесённое Надиным женихом. Тень скользнула по лицу Веры, и вся она как-то посуровела, подобралась, будто встретилась с давним своим врагом. Мельком глянув на конверт, Вера брезгливо взяла письмо двумя пальцами и шагнула к печке и кинула его в топку. Удивлённая Тося поперхнулась чаем и обежала глазами девчат, но ни одна из них даже бровью не повела, будто так и надо жечь письма, не читая их. Опять от мужа, спросила Надя. Вера коротко кивнула головой. Красивый у него почерк, похвалила Катя, разглядывая втупке конверт. Да, почерк у него красивый. Мне хотя согласилась Вера и отошла от печки. Тося испуганно смотрела на письмо, корчившаяся в огне, будто ему было больно, что его не прочитали. А я ещё ни одного письма в жизни не получила, призналась она, даже открыточки. Ладно, оборвала её Вера. На работу уже устроилась. Определилась, с гордостью ответила Тося. На участок мастера Чуркина поваром. Катя снова взвизгнула. Повар! Гляньте, люди добрые. Да, это наготовит, подхватила Анфиса. Подтянет, у ребят животики. Да ты знаешь, как трудно лесорубам угодить. Будет вам, совсем девчонку затуркали. Приструнила не на шутку расходившихся девчат Вера и посочувствовала Тосе. Что делают, а никто из местных в повара не идёт, так тебя поставили. Тося рабела. Что много едят, привередливые. Поработаешь в лесу, так узнаешь. Ты хоть стряпала когда-нибудь? по любопытству локатя. Приходилось. Я вообще способная, доверчиво сказала Тося. Научные работники не жаловались. научный работники, опешила Катя. Ты ври, да сознаю меру, посоветовала Анфиса. Новенькая чем-то раздражала Анфису, ей всё время хотелось разоблачить дерзкую девчонку и вывести её на чистую воду. "О чего мне врать?" изумилась Тося. "Когда меня из совхоза вытурили, я настрачила письмо в газету, а пока там проверяли, чтоб факты подтвердились, я ей подалась к одним преподавателям в домработницы". У он доцента, она, это самое, аспирантка. Вот и получаются самые настоящие научные работники. Если хочешь знать, к нам и профессор один приходил чаепить, большой, говорят, учёности человек. А только он мне не показался. Анфиса досадливо отвернулась, злясь, что Тося выкрутилась и на этот раз. А Катя с жгучим любопытством уставилась вдруг на новую свою соседку и придвинулась к ней со стулом, чтобы получше рассмотреть бывшую домработницу. Катя была родом из ближайшей деревни и никуда дальше райцентра не ездила, но за два десятка прожитых ею лет, помимо лесорубов, колхозников и трактористов, с которыми она встречалась каждый день, как только начала себя помнить, перевидала немало и других людей. В разное время и при разных обстоятельствах Катя видела электриков, пилоравов, плотников, слесарей, за техников и агрономов, кочегаров и бухгалтеров, машинистов и машинисток, механиков, инженеров, лесников и лесничих, топографов, таксаторов, геологов, радистов, сплавщиков и речников, секретаря райкома партии и председателя райисполкома, руководящих комсомольских и профсоюзных работников, корреспондентов фотографов, операторов кинохроники, нагрянувших в прошлом году снимать передовую бригаду: учителей, фельдшериц, докторов и зубного техника, буравого мастера, специалистов по борьбе с лесными вредителями, одного водолаза, киномехаников, артистов, чтеца-декламатора, двух лилипутов, заезжего факира и шпагогладатая, заготовителей грибов и ягод, инспектора по клеменью гирь и весов. множечисленных и сердитых уполномоченных, приезжающих в лесопункт снимать стружку у местного начальства, судью и прокурора, управляющего лесозаготовительным трестом, маникюршу, настоящего дамского парикмахера, берущего за модную завивку 50 рублей, лётчиков лесной авиации, лекторов и даже самого председателя совнархоза А вот с живой домработницей Катя повстречалась впервые в жизни. Ну, и как? спросила Катя с почтительным любопытством, взирая на человека такой редкой и неуловимой профессии. Что как? не поняла Тося. Работылась как и вообще? Кать неопределённо покрутила рукой в воздухе. 3 недели выдержала, а потом сюда завербовалась. Ты смотри, что делают, ахнула Катя, упёрла своим стулом в тосину табуретку и спросила с сердцабольным шёпотом: "Эксплуатировали?" "Да вот ещё. Так бы я и позволила". Катя растерянно поморгала, куском попрекали, догадалась вдруг она: "Да нет, очкарики мои сознательные были. Я у них прямо как при коммунизме жила. Утром Девочку в садик отведу, на рынок сгоняю и сижу себе на балконе. Пока обед варится, я квартиру убирала. Отдельная две комнаты с кухней. Жаль, пылесос у них сломался, не пришлось попробовать, пожалела Тося. А каждый вечер телевизор смотрела. А это вроде кино только в ящике. Катя опять заморгала. Она вдруг почувствовала свою самолюбие за детем и надолось Куда было ей тягаться с Тосей? Инспектор Пак к лемению Гире весов выдаласы даже два лилипута померкли вдруг в её глазах. Телевизор Катя видела только на картинке, а пылесосис и слыхом не слыхала. Она вдруг остро позавидовала Тосе малолетке, которой довелось так много перепробовать на своём веку и чуть было даже не посчастливилось подметать пол неведомым пылесосом. Так что ж ты сбежала? Не на шутку рассердилась Катя и отодвинула свой стул от Тосиной табуретки. Тося серьёзно призадумалась, не зная, как ей растолковать любопытный Катьке, почему ушла она от добрых научных работников. Очкарики положили ей приличную зарплату, доверяли ей и никогда не пересчитывали сдачу, усаживали её обедать за один стол с собой и как гости первые наливали в тарелку. А к Октябрьским праздникам аспирантка обещала подарить Тосе свою почти новую юбку чуть-чуть устаревшего фасона Солнцеклёш. Гляньте, она язык проглотила. Ну, чего ты? поторопила Катя замешкавшуюся Тосю. До того насадили даже говорить неохота. Почему ж неохота? заупрямилась была Тося и снова примолкла, вспоминая недавнее своё житие бытие. Доцент с женой так старались, чтоб она не чувствовала никакого различия между ними и собой, что Тося вскоре догадалась. Сами они в глубине души признают это различие, хотя из вежливости и делают вид, что она такая же, как и они. Сначала Тося просто не поняла, в чём тут заковыка, а потом поразкинула умом и пришла к выводу: всё упирается в новую её работу. Было в этой работе что-то такое, что принижало Тосю в чужих глазах и давало повод смотреть на неё сверху вниз. И тогда, так и не дождавшись, пока осторожная газета соберёт все факты в кучу и призовёт зловредного агронома к ответу, удивив доцента со аспиранткой чёрной своей неблагодарностью, Тося завербовалась вдруг помогать лесной промышленности и укатила на север. от приглянувшегося ей уютного балкончика и волшебного полированного ящика, битком набитого концертами, постановками и старыми фильмами, от неисправного загадочного пылесоса и обещанной ей почти новой юбки заманчивого фасона солнцеклёш. Ну, теряя последнее терпение, выпалила Катя: "Она решила, что новенькое просто морочит ей голову и поднесла литой свой кулак к многострадальному тоскинному боку. Тося живо отшатнулась от драчливой соседки и пустилась в непревычное рассуждение. Понимаешь, вот в колхозе хлебнула я всякого, а всё ж при настоящем деле было, а у этих: подай, прими, и не тяжело вроде оттянет. Кусается, понимаешь? Тося виновато примолкла, чувствуя, что взялась за непосильное для себя дело. Только и всего Разочарованно спросила Катя, ожидавшая, что Тося сверху донизу разоблачит научных работников и камень на камне не оставит от всей их шикарной жизни. У нас здесь тоже не мёд. И ещё пожалеешь, что ушла с тёплого местечка, ведь на всём готовом. Тося презрительно отмахнулась. Здоровая выросла, ничего не понимаешь. На производстве я любую работу делать согласна по тому, для всех. А там ну их. Пусть с нами за собой, правильно, поддержала её Вера частный сектор. Чего-чего? Не поняла Тося. Человеческое достоинство твоё там унижалось, наставительно сказала Вера, разъясняя малоначитанной Тосе, что испытала та в домработницах. Тося покрутила головой, Ей и противоречить вере, оградившей её от наскоков ехидной Анфисы, не хотелось. И по молодости лет лесно было, что такие умные вещи, оказывается, происходили с ней в домработницах. И в то же время совесть не позволяла Тосе обозначить простые свои переживания теми солидными книжными словами, которые подобрате душевный подсовывала ей Вера. В общем, ни с руки мне было Подытожила Тося недолгую свою жизнь в дом работниц. "Девчонки, а северное сияние у вас бывает? Увидишь", пообещала Вера. "Будет тебе тут сияние", проворчала Анфиса, не решаясь больше в открытую нападать на Тосю, которую взяла под свою защиту староста комнаты. Тося допила чай, на закуску выскребла из кружки не растаявший сахар и зажмурилась от удовольствия. "Ладно", сказала Вера. Живи у нас. А насчёт поваром мы ещё посмотрим. Может, и другую работёнку тебе подберём. Давай знакомиться. Она протянула Тосе руку. Тося назвала своё имя, подумала и добавила для солидности. Кислицына. Кислицына, значит, подхватила смешливая Катя и вытерла руку о платье. Она дешагнула к Тосе, по-мужски сильно тряхнула её руку, глянула на стоптанные тосины туфельки. Это вся твоя обувка? По утрам у нас же студёно. Надя вытащила из-под своей койки большие разношенные сапоги, кинула их к ногам Тоси. Пример, с готовностью, в которой проглядывала неижжитая ещё детская любовь к переодеваниям, Тося нырнула в зияющее голенище и высоко поднимая ноги, прошествовала по комнате. Катя взвизгнула: "Кот в сапогах на первое время сойдёт". Решила Вера, госяу улыбку. Тося с вытянутой за ране рукой двинулась было к конфисе, обосновавшейся перед зеркалом, но та издале представилась ей. Анфисы меня величают. Приветик. А ты красивая. Простодушно удивилась Тося, рассматривая Анфису и позабыв уже о недавних ссори. Повезло тебе, даже на какую-то актрису смахиваешь. Она порылась в пачке заветных фотографий, за пропал куда-то. Ты этими актёрками голову себе не забивай, оборвала её Вера, недовольная, кажется, тем, что Тося похвалила Анфисину красоту. Будешь в вечерней школе учиться. Учиться? Ужаснулась Тося. Да я, а разве есть у вас вечерняя школа? Надо же. Столько ехала, ехала и приехала в вечернюю школу.